Машина плавно въехала под росткигистую ель. Двигатель замолк. — Что вы хотите делать? Гауптман очнулся. — Ишь ты! Всю дорогу молчал, неужто и его проняло? — Да нет, он же на месте расстрела не был. — Вы их знаете? — кивнул я головой в сторону скрывшегося из глаз поля. — Кто их не знает? Они тут уже три месяца. Ездят по деревням, ловят красных. — Откуда они? — Не знаю. Они раньше жили где-то Литва, Латвия, не помню. Сильный отряд. Они работают жестко. Местные их боятся. — И это вы называете работой? — Но кто-то должен делать это. — Так, не выходит у нас разговор. Ну да ладно, сам виноват. Притянув Краевский к сиденью дополнительным куском веревки, я полез в багажник. Где-то там лежала моя СВТ. Еще перед заходом в город мы с Хрисанфом заныкали в лесу все длинноствольное оружие. Обе винтовки, мою СВТ, И вот трофейную трехлинейку, да еще и автомат, в придачу к ним. Трехлинейку и автомат он унес с собой, а СВТ я забрал, мало ли. Хороший ствол, мне он понравился. Вот и вершина холма. Лес стал реже, сквозь деревья уже проглядывало поле. Грузовик еще стоял на прежнем месте, и около него копошились полицаи. Несколько человек забрасывали землей яму. Тел погибших я на поле уже не видел. Так быстро стащили их указанное мною место, хотя почти два десятка здоровенных мужиков в принципе могли. Ага, вот, около ямы остановилась телега, и полицаи сбросили с нее несколько тел. Так они их на повозках перевезли, блин. — Рационализаторы хреновы. — Значит, время у меня еще есть. Минут десять они там еще провозятся, это уж как пить дать. — Проинспектируем пока свои запасы. Наган с глушаком привычно устроился за спиной. Пистолеты. Я дослал патроны в патронник и дозарядил магазины. Так, с этим все ясно. К СВТ... У меня было около сотни патронов. Были даже несколько бронебойно-зажигательных. Поглядывая на поле, я присоединил к ней глушитель. Давно его таскаю. Надо же, наконец, и в деле испытать. Гранаты. Четыре немецкие и одна непонятно чья, напоминающую нашу РГД-5, только чуток поменьше. Сойдет. Теперь надо прикинуть диспозицию. Отсюда до грузовика около шестисот метров. Стоит он мордой ко мне, значит, в эту сторону и поедет. Ну, скорее всего. Буду на это и рассчитывать, ибо если он развернется, высажу ему в кузов пару обоим, и все. Далеко не догоню. Устраивать гонки с полицаями, да еще в сторону немецкого поста, мог только круглый идиот. Значит, ждем. На поле тем временем продолжалась какая-то возня. Полицаи что-то грузили в машину. Цыган ограбили. Чего с них взять-то можно? Второй год войны уж ничего, небось, не осталось полезного. И какой черт их вообще в поле выгнал? Ведь не любят их немцы, почти как евреев. И стреляют, и вешают. Сидели бы себе где-нибудь в глухом углу, так нет. Вылезли. А, впрочем, что я могу о них знать? Бойцов подобрали, не бросили. Уже за это спасибо сказать им можно. Но не могу я их за это отблагодарить, увы. Ну, хоть посчитаюсь. На поле взревел мотор. Ага, закончили таки полицаи и грабеж. Я прильнул к прицелу. Так, едут в мою сторону. Это есть гуд. Ну что, подпустим их к лесу и на поле приласкаем. И тут свои плюсы есть. И там тоже имеются... В лесу стрелять буру с короткой дистанции. Однако же они могут в нем и спрятаться. Ну, если успеют, конечно. Зато на поле они открыты. Всех укрытий только грузовик да кювет. И тот, не бог весть, какое укрытие. А у меня винтовка с оптикой. Чух! Пошел паром пробитый радиатор. Блин, винтовка с глушаком ниже бьет. Сантиметров на десять или около того пуля просела. Надо повыше брать. Чух! И водитель уронил голову на баранку. Это уже повеселее будет, даже много прибавил. Чух! Сидевший рядом с ним полицай раскинул мозгами по кабине. Потерявший управление грузовик повело в бок и он ткнулся носом в кювет. Мотор заглох. Из кузова стали с криками выпрыгивать полицаи. Чух! Чух! У рослого парня с винтовкой вдруг подломились ноги. Из враз ослабевших рук выпало оружие. Он быстро-быстро засеменил ногами, смещаясь в бок, словно выбежал по кругу. Не добежал! Минус три. Съехавших следом повозок посыпались горохом возницы, кинулись к вету, но добежать до него было суждено не всем. Минус четыре. Остальные залегли в нем, повысовывав в разные стороны стволы, но пока не стреляли. Видимо, нападение было слишком уж неожиданным. Выстрелов не слышно. До леса еще около сотни метров, а поле было пустым, куда ни глянь. Молчим, лежим и не стреляем. Хорошо, я тоже обождать могу. Пока винтовку перезарядим, почти десяток патронов я уже пожег. А хороший у покойного снайпера Глушак оказался. Прошло минут пять. Засевшие в канаве полицаи Не подавали признаков жизни. Им там туалетная бумага еще не требуется? Ну-ка, у Гауптмана, хвала его жадности, неплохой бинокль отыскался. Хоть что-то полезное с него поимею. Есть еще, правда, его бумаги в придачу к голове. Ну, так это не мне. Это пускай с ним разведка поболакает. А вот бинокль, это мое, не отдам. Так, а вот они, голубчики, вертят головами и ищут стрелявшего. Ну-ну, эдак вы тут и до утра просидеть можете. Ага, вот этот пополз. Куда? Неужто к лесу? Ну, это уж явное неуважение. Я тут что, совсем слепой сижу? Первые две пули взбили фонтанчики земли около ползуна. Он начал было приподниматься, чтобы рвануть назад, но не успел. Минус пять. С поля заполошно откликнулся автомат. Его в разнобой поддержали винтовки. Пули бессмысленно просвистели где-то в лесу. — Да ради бога! Таким макаром можете хоть до расстрелять Если патронов хватит, конечно.